Глава девятая. Разлука. Эпиграф. Сладко было спознаваться, мне прекрасное с тобой. Грустно, грустно расставаться. Грустно, будто бы с душой. Херасков. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачёвские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы.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 Два халата, меткалевый и шелковый полосатый на 6 рублей. Это что значит? сказал, нахмурясь Пугачев. Прикажи читать далее, отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал. Мундир из тонкого зеленого сукна на 7 рублей, штаны белые суконные на 5 рублей, 12 рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей.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 «Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали». «Не гневись, кони о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать». «Дочитывай», — сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое тофтяное на хлопчатой бумаге — 4 рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином — 40 рублей. Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе».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 Я простился с священником и Сакулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своей женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте», — говорила мне попадья, провожая меня, — «прощайте, Пётр Андреевич, авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна кроме вас не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».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 При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савелича. «Вот видишь ли, сударь», — сказал старик, «что я недаром подал мошеннику челобитие. Вору-то стало совестно. Хоть башкирская долговязая кляча да тулуп не стоит и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать, да все же пригодится. А с лихой собаки... Хоть шерсти клок.